Кого ты только уродился такой, балбесина великого возрастаняя, чурка дубовая, телок березовый! Ты хоть понимаешь, что по твоей милости нас всех порезать тут могли, как утей в курятнике. А ну тать какой бы забрался, али половцы нас котили. Ничего поручить нельзя, дубина стояросовая. Без шума зевнув, Олег потерял запястье. На котором все еще исходил жаром освященный в князь Владимирском соборе серебряный корзец, приподнял голову и понял, что распекает Захар мальчишку, что сидел на телеге с рыжебородым лабутой, точнее с лабутой паренек сидел в пути, а здесь стоял, панурив голову и выслушивал нотацию, ковыряясь в земле носком сапога.、В、середину даже жалко его стало. совсем ведь мальчишка еще. Ну заснул бывает. Не в походе ведь и не случилось ничего. Сами тоже хороши. Никто за всю ночь не проснулся, пост не проверил, наружу носа не показал. Бакалы ушли по воя. Закончил лекцию мужик. Без завтрака бы тебя оставить не доумок. Супаев дом. Дверь хлопнула. Пропуская внутрь незадачливого сторожа и бородача, девушка тут же шевельнулась из-за хихика ловуха. Говорила я: "Вы молют и хоть весь обосуеди, не заметит". Все слава перекатилась ему на живот, крепко поцеловала. Теперь ты мой колдун, никому не отдам. Потом принялась собирать все не свои одежды, спешно одеваться. А кулина вестимо извелася уж вся. И ты еди, перекусишь на дорогу. Сейчас догоню. Входить в избу вместе с вся славой. Олег все-таки не хотел. Свернул шкуру, он запихал ее в сумку, провел пальцами по столбу, оставив на ене четыре черные полосы, выдохнул пар, поднял глаза к коницкому темному от туч небу. Вот и зимма. Пожалуй, задерживаться в Сураве надолго ему не придется. К тому времени, когда он зашел в дом, путники уже поели. Но, разумеется, готовить никто ничего не стал, пожалели времени, хоть и печь рядом. Пара огурцов, толстый ломоть сала, положенные вместо хлеба на четвертину капустного кочана. Немного, но пока Лех молча. Переглядываясь всеславой проживал в угощении. Снаружи стыд мужики успели запрячь лошадей. Впрочем, ведун особо не переживал. Все едино, верхом он обо всно гонит. Не успеет они и до леса докатиться. Он накинул уздечку на морду чалова, затянул снизу ремешок, потом перешел к гонидой. Не отставай, колдун! Громко рассмеялась Акулина. Помахав ему рукой, а то опять заплутаешь. Да открывай же, трубар! Второпил лабута, возясьчивыйся с тяжелым засовом мальчишку. Домой хочу, поспеть к обеду. По чаем соскучился. Субойный до капусты кислый, а то вся каша до、да、угурцы. Обрыдло. И баньку горячую к вечеру протопить. Дометком、да、хмельным стоящим брюха промыть, согласился с ним кто-то из мужиков, и на перинку подутиную одеяла. Олега раскладывая подники с кокунам на спины, мысленно подписался под каждым услышанным словом. А потом вдруг наступила мертвая тишина. Ведь он, почувствуя неладное, резко вернулся. Дороги? За отворенными, заиндевевшими воротами не было. Прямо от порога начиналась залитая коричневой водой топь, из которой туда и там выпирали кочки с пожухлой травой. Местами покачивались кривые болезненные березки, да торчали повсюду раскинув резные листья радостные зеленые камыши. Вдобавок ко всему мороза за воротами не было и в помине. Там, покрывая вязь с мелкой рябью, шел затяжной моросящий дождь. «Ква!» — ошалело выдохнул середин, быстро подошел к воротам, наклонился, нагладив ладонью ближнюю и скотчек. Рука ощутила влагу. Кочка заметно подалась под нажимом, однако никуда не делась. На морок не похоже. Вдобавок, Жар в кресте заметно ослаб. Значит, чары таялись не снаружи, а внутри двора. Однако ехать путникам все равно оказалось некуда. Коля, за калитку глянь, указал пальцем на противоположную сторону двора Захар. Его сын спрыгнул с телеги, быстрым шагом прошел к дальнему сараю, толкнул створку. За углом сруба открылся все тот же унылый вид. — На крышу заберись, может, подъезды затопило. — Трувар, вот сюда! — подозвал младшего брата мужик, рывком подсадил его на крышу. Тот, скользя по заснеженной дранке, забрался на конек, примостился там. Гранул одну сторону, другую. — Не, бать! — Везде топ плещется, — облизнулся он, — и леса нет. — Чего? — Ну, не на холме мы, Творимирова, бать. Ни заводей его не видать, ни мельницы, ни загона, ни леска. И леса нашего соснового нет, ну, через который тракт-то идет. И откоса песочного не видать. — Подожди, — выпрямился Олег, — в какой мельнице? «Водяной», — отозвался Захар, — «твори мир, мельник наш! От отца в кшеню отделился, да тут и осел, да уже лет двадцать, почитай, свое хозяйство ведет. Ручей под холмом загородил, да мельницу поставил. К нему с зерном со всех наших деревень ездят, из селезней, из глазка, из долгуши. Постой, ты ведь колдун!» Ну так скажи, подкельзей бунсей взялся. Мельник. Раздраженно отмахнулся Олег. Кто же не упредили вчера чей дом? То, что все мельники колдуны. На Руси каждый знал с молодых ногтей. Кузнецы и мельники. Причем если волхвы знались с богами и духами, то кузнецы и мельники только с нечистой силой. Да и как без этого обойдешься, коли селились они всегда на отшибе, в неудобьях всяких? Деревня в спокойном загудке, а мельник на холме, на самом ветродуе. Деревня у тихого озерца, а мельник к перекату устраиваться едет. И для ремесла своего мельнику вестимо, с похвистом нужно сговариваться, с духами воздушными. А коли мельница водяная, то и того хуже. Пойди, заставь ее ладно работать. С водяными, мавками и русалками общего языка не найдя, почему каждый знал, что и Кеймара, и Ви, и упырь какой, от которого даже мыши в сторону бегут, для мельника заопросто лучшим другом оказаться может, и приют, а то и убежище от врагов у него найти. Чего упреждать? Не понял, Захар. Мельник и мельник. Ничего за ним отродясь не водилось. Вопять же, здесь дом его. На мельнице на ручье за холмом стоит. Хоть бы упредили, повторил Олег. А чё то заладил, дели не дели. Ты скажи, творится тут что, колдун? Откуда топ за воротами появилась? Я не колдун. Тихо поправил его Середин. — Просто ведаю по более прочих. — Ну и что нам теперь делать-то, ведун? — Я думаю... Я думаю, Захар, распрягать надо. Вряд ли все это исчезнет быстро, раз уж появилось. Во всяком случае, не на глазах. С неба плавно кружась на двор, начали падать пухлые легкие снежинки. Хотя по обе стороны от двора продолжало лить дождь. Что-то тут в дроде похолодало, поюжилось все слабо. Дядь, можно я попону на плечи кину? Кидай. Так что, Ведон, распрягай. Подняв лицо вверх, повторил свой совет Середин. Похоже, что девушка была права. Во дворе Обложенным со всех сторон болотами, продолжало постепенно холодать. У него у самого пощипывало щеки, кончик носа. Деньей на стенах, столбах, заборе лежал уже не тонкой пленкой, а толстым, с мизинец толщиной покрывалом. Как будто их не спеша, обстоятельно замораживали. Хотели убить? Или это побочный эффект? неведомой магии, или к чему-то подталкивали, намекая усиливающимся холодом на необходимость действовать. — Распрягай, Трувар, приехали! — махнул рукой Захар. — От тебя, лабуто! Коли еще хоть слово при мне скажешь, язык отрежу! Ворчая и бросая на ведуна, недовольные взгляды, Мужики принялись распускать ремни и снимать с лошадей хомуты. На Олега писал по двору широкий круг. Епейте остановился возле раскрытых ворот. Крест на руке пульсировал жаром. Но с такой же силой он жег запястья по всему двору и в доме, когда Середин заходил туда утром. Никакой разницы. Магическое воздействие. равномерно везде ясно выраженного источника незаметно мельник мельник дом мельника мельница водяная раз почти десять лет творимир не жаловался на норав своей речушки на забивавшие колеса водоросли и камни или еще какие неприятности работал и работал Значит, с водяной нежитью он сговорился, не шалило, и дом окружило как раз болото. Значит, не без тараних хозяина их тут чары удерживают. Может, от тати и чужаков он такую защиту придумал? Вряд ли. Откуда в этой глуши чужаки? А вот клиенты к мельнику ездят часто. Ремесло у него такое. На людей работать не станет Джон Населан. Эту кую ловушку ставить в раз заказчиков лишиться можно. Опять же из дома все вынесено по частую. Коля хозяин жилье свое бросил. Зачем его так опасно и старательно защищать? Или не бросил? Олег покусывая губу забегал по двору. Может ограбили? Может, мертв хозяин давно, а на дворе проклятие его предсмертное осталось. Тогда есть шанс. Коль он мертв, за Калинов мост заглянуть несложно. Ну него самого и спросим. Коль покойник ответит, коль жив, можно надеяться, сам скоро появится. Захар, окликнул ведун бородача, бросайте это нудное дело и сюда собирайтесь. Чем народов кругу больше, тем легче душу усопшего выкрикать. Коля, хватит на крыше, как стечу сидеть. Сюда прыгай. Лабута, стол из дома принесите, на нем разговаривать станем. Пока мужики вытаскивали стол, Середин подпрыгнул, выдернул из толстого одеяла дранки и одну дощечку, разломил пополам, срезал ножом уголки с одного конца. сарудив некое подобие большой стрелки. Когда стол выволокли из дверей и опустили на землю, Олег прямо на столешнице нацарапал ножом буквы, старательно вспоминая древнерусский алфавит, чтобы не пропустить ни одной. В углубот добавил цифры, на противоположной стороне начертал большие да и нет. В том, что хозяин дома может оказаться неграмотным, он особо не беспокоился. На Руси волхвы учили грамоте всех поголовно. И уж мужчина, уродившийся в мельничьей, а значит, зажиточной семье, оказаться необразованным не мог, ни при каком раскладе. «Слушайте меня», — распрямился ведун, закончив работу. Бросил стрелку, Центр алфавита. Не знаю, знаком ли вам этот обряд, но просто он как березовые полено. Мы все встаем в круг и кладем руки на стол так, чтобы они соприкасались. Затем вызываем мельника твори мира, просто выкрикиваем по имени. Чем больше людей, тем больше вероятность, что он откликнется на нас довольно много. Мы в его доме, в его власти, обязаны тозваться. Потом я начну задавать вопросы, а хозяин будет стрелкой указывать на буквы, заставляя слова. Мы прочитаем, чего он желает. Выполним просьбу и он нас отпустит. Все очень просто. Подходите сюда, кладите руки.、В、ладони каждого должны касаться ладоней соседей, иначе круг не сомкнется. Мужики неуверенно переглядывались, и Середин повысил тон: "Ну, давайте шевелитесь! Вы что, хотите тут на всю жизнь остаться? Глядите, как холодает! Уже и лошади выини. Это к жизни уже к утру закончиться может. Встанете с сосульками. Давайте подходите. И девки тоже. Лишние руки только на пользу пойдут." Давайте, мужики, кивнул Захар. По всему видать без всего не обойдемся. Подчинившись старшему, путники стали приближаться, опускать на столешницу мозолистые ладони. Руки сомкните, напоминал Олег. И стол к земле прижимайте, дабы контакт прочный получался. Кончики пальцев это до гнилой интеллигенции. Все подошли. Руки сомкнуты. Вернул сам, опустил ладони, коснувшись левым мизинцем руки Захара, а правой, прижавшейся сбоку Всеславы. Глаза закройте. Представьте перед собой мельника. Я-то и не знаю, как он выглядел. Представили? Постарайтесь припомнить его во всех подробностях. «Твори мир! Твори мир!» Середин сделал паузу на пару минут, давая людям время восстановить в памяти нужную внешность, сделать ее четкой, ее сезаемой, наполнить умершим свой разум, нацелить на него свое сознание. Затем плавным заунывным голосом, без лишних эмоций и неожиданных звуков пропел Дух творим мира, дух творим мира, мы вызываем тебя. Дух творим мира, приди на наш зов. Теперь все вместе зовем тихим голосом. Дух творим мира, приди на наш зов. Приди, приди. Послушно забормотали селяне. Елех увидел, что щепка на столе дрогнула, качнулась, со стороны в сторону чуть подпрыгнула. Он нас слышит, мужики, не меняя тона, предупредил ведун. Он уже здесь, где-то совсем рядом. Только не спугните, а то спрашивать будет некого. Еще раз все вместе. Дух твори мира, вызываем тебя, Дух твори мира, начали завывать путники. И тут Толега от кончиков мизинцев к темени, словно пробила разрядом тока, в глазах потемнело, в нос дри ударил рверский непереносимый запах чеснока, тело с велосудорогой. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Внутри от желудка побежала тошнотворная мерзлота, вызывая и одновременно останавливая рвотный спазм. Ааа! заржал кто-то рядом. Все прошло так же внезапно, как и началось. Середин глубоко вдохнул. Качнулся вперед, опираясь на стол, тряхнул головой и... и обнаружил, что стоит один. Селяне разбежались по двору в стороны и таращились на него с явным ужасом. Что случилось? недоумевал Олег. Люди молчали. Куда вы разбежались? Почему не устала? Никто не отвечал. Да что случилось? Электрическая сила. Скажите хоть слово. Ты, ты, попытался ответить Алабута, но сглотнул и замолчал. Захар, Олег нашел глазами старшего. Хоть ты можешь сказать, что тут случилось, пока я обеспамятовал? Ты, кивнул Бородач, ты голосом тваримировым заговорил. Ты, ты... Мал велтей голосом мельника. Вступил в разговор Людвиг. Мало вишь, что ищешь местьи за злодеяния половецкие, и не выпустишь никого, пока тело тебя одного из нас не отдадут. Жертвуешь хочешь кровавой? Вот это да. Середину внезапно ощутил в ногах сильную слабость. отступил к крыльцу и опустился на ступеньки. во дворе наступила тишина. только промерзающие бревна избы и сараев мерно потрескивали, разрываемые каплями воды, что остались в толще древесины. я вот о чем помыслил, дети мои. наконец подал голос старый рюрик. Пожил я уже не мало, годы и болезни многие втягость мне ныне стали. Душа моя радуется, глядя на вас, дети и внуки мои. На плоды трудов много ваших и моих, но плод не мощно. Счастье мне богами подарено, крепость рода своего лица зреть. Но пора и честь знать, на жился. Пусть меня, мельник, в жертву забирает, а вы живите, дело мое и род наш продолжайте. Постой, старик, покачал головой Середин. Не укладывается тут что-то. А трудясь на Руси, жертв человеческих не случалось, так откуда мерзость эта во римиру в голову могла прийти? И потом. Голион хочет отомстить за половецкие злодеяния, то почему жертву с вас требуют своих соседей? Повтори, Карюлик, чего он просил? Только точно, именно жертву или что иное? Может, не ваших голов, а половецких сюда нужно пару мешков привести. Половцев. Он поносил хуляными словами. То верно. Кивнул старик. Но жертву с нас требовал. Одного из мужей просил отдать. Так жертву или одного из мужей? Уточнил Ведун. Одного из мужей. Чуть помедлив, подтвердил Рюрик. Мужей. Прикусил губу Середин. Мужей. Дом разграблен, хозяин мертв, но жаждет мести. Нет, трюрик, мотнул головой Олег. Не возьмет тебя мельник в жертву. Не крови он ищет на месте. Хочет половцам за набегом отомстить, да бесплотенный не стал. Плот получить и хочет, в тело мужское воплотиться, разбойников найти и смерти предать. А ты сам сказываешь немощен. Нет, старик. От тебя он откажется. Он мужчину для воплощения получить намерен, сильного и здорового. Так я его условия понимаю. И кого он выбрал? Пересохшим голосом поинтересовался Безусый Трувар. Никого, пожал плечами Ведун. Мельник ваш требователен, но соблюдает меру. Надо думать. Но он просто хочет получить мужское тело. Середин передёрнул плечами, подерг ладони одна от другой, потом растер уши. Судя по всему, настала пора доставать налатник и меховые штаны. Но тебе беспокоиться нечего, молец. Хмыгнул рыжебородый Лабута. От вас с молютой любой хозяин откажется. угрымяться с матерью. А от кого они откажутся? спросил Захар. Да от тебя, например, ответил мужик. Ты хоть и ныне не молод, но крепок и дело ратное ведаешь. От меня, мыслю, тоже отмахиваться не станет. От Оскола. Лабута указал на угругмого мужика, что путешествовал на самой задней повозке, рядом с Люриком. Али. под путяты Козловского. Путятой звали возницу с самой первой повозки, низкорослого, но широкоплечего, с жиденькой короткой бородкой. — Так чего, мужики, жребий бросать станем? — Про колдуна забыл, лабута. Хмуро обратил внимание оскол. — Он тоже не баба, и с оружием вижу в ладах А это верно, поднял голову Захар. Про колдуната нашего мы и забыли. Я не колдун, начал был Олег, но старший среди путников тут же его перебил. Не тебе ли по ремеслу снежитью резаться? Вот и рехшся, но не есть на ком ремесло показать. Подредился нас от беды темной выручить. Вот и выручай. Твое это дело не наше, а мы уж, как водится, за работу тебе отплатим, скинемся на круг. Так, мужики? Верно, молвишь, Захар, — встрепенули селяне. Все верно. А ну, как и вовсе он в сговоре о колдовстве здешнем. Никогда ранее такого умельника не случалось. Пусть управляется, а там посмотрим, чего ведун стоит. Давай, исполняй ремесло, Ведун. Назывался Груздем, полезай в кузов. Выкрики становились все более угрожающими, и рука Олега невольно потянулась к рукояти сабли, но он во время остановился. Чего ради сражаться? Ну порубает он селян, что изменится? Болото вокруг и мороз на дворе никуда не денутся. то станется погибать вместе с побитыми. Да еще неизвестно, управится ли один супротив всех. Удача ратная переменчива, а щиты бриганта вон среди вещей у яслей свалены. Без щита, коли со всех сторон нападают, точно не устоять. И потом, и потом... «Чего — Чего орете? — рыкнул он на мужиков. Я что, отказываюсь? То еще за вас Лапотников супротив неже дивы иступить. Мое дело колдовство черное разрушать, сам знаю. Не знаю только, сколько спросить с вас за это. Мельник, ладно, а вот за грубость, за обиду, точно оплатить заставлю. Чего голодки, рвете? Вот уеду сейчас в топь. Чего делать, встанете? «Даже жертвы принести не сможете, обалдуй!» Мужики затихли. Аведон поднялся со ступеней, прошелся по двору, прикидывая, что можно сделать в такой ситуации. Наддавать никого из селян, конечно, нельзя. Правы горлопаны. Их дело людей защищать, а не откупаться ими перед нечистью. Иначе грех на его совесть ляжет. Не ведомо, он тогда будет, а так хвастунишка и плут, серебро, запутающий фокус и выпрашивывающий. Как чары садвора снять, неведомо, и тайно это спрятано в памяти мельника. Не получив обещанной платы, творимир гостей не пощадит, а значит, значит путь один – пообещать хозяину свое тело. пустить его дух в себя, вместе с памятью, всеми знаниями колдовскими, а там, ну, там посмотрим, чей дух сильнее окажется. Запрягайте, остановился ведун, чтобы потом время зря не тратить, а там и обряд проведем. Меня, мельник, устанем отдавать, а вось подавиться. Средин прошел к своим вещам. Парился в мешочке с травами и нашел туда сок с похожими на мак зернышками белены. Аккуратно отмерил три щепоти, кинул в рот, растер зубами и проглотил. Потом начался дласть коней. Белена начинает действовать минут через десять-пятнадцать, самое позднее двадцать. Нарушает связь биоэнергетического компонента личности или попросту души с телом. способствует открытию верхних чакр, не влияя на нижние, расширяя тем самым видение мира, позволяя установить контакт с тонкими материями и невидимыми в обычном состоянии сущностями. В общем, почти полный аналог знаменитого пейотля, за исключением пустяка. Если передозировка кактуса вызывает всего лишь понос, то передозировка белены смерть с вероятностью пятьдесят на пятьдесят. А нет дозировка всего лишь жжение в глотке и потерю ориентации. Опаснее белены в русских широтах можно припомнить развитие только цикуту, стебли и корни которой имеют завлительно сладкий вкус и приятный запах сушенных яблок, до、да、бледную паганку с мухомором, которая вызывает яркие галлюцинации. но только после того, как доза сожранной травы уже изрядно превысила смертельную. Уздечка, потник, седло, подпруга, через седельная сумка. Началово, вьюг с запасной одеждой, другой со шкурой. Сверху, чтобы не натерли лошади спину, тяжелый мешок с кузнечным инструментом в юг с броней. Олег увидел, как спиномерина вздыбилась розовой волной, задышала, как огромные меха. От неожиданности Ведун попятился и увидел, как над крышей навеса, вокруг столбов, вдоль стен сверкает серебром странный белизный слой. А снаружи вне пределов двора клубится пар, кидаясь из стороны в сторону. сплетаясь в крупные облака, а то вдруг разрываясь на множество мелких, роящихся в вихре шариков, похожих на ватные. «Разве пар так может?» — пробормотал ведун и не узнал собственного голоса. Слова, словно клеенные наждачной бумагой, выползали из горла медленно, с хрипом и болью. Это означало, что Белена подействовала. Он теряет контроль над телом и вываливается в внешний энергетический мир. Захар попытался крикнуть Середин, но так и не понял. Удалось ли произнести слова вслух? Люди вокруг перемещались в светящихся разноцветных капсулах и различить чье-либо лицо. Внутри яркой оболочки никак не удавалось. К столу, все к столу. Я лягу в центр, а вы замкните круг и позовите Мельника. К столу. Толстая серебряная оболочка окружала уже все предметы двора, кроме телег и вещей путников. А потому щурясь от яркого света, Ведун перемещался практически на ощупь. выставив руки перед собой. В новом зрении стол напоминал мелко дрожащий батут высотой с человека. Но наткнувшись на него животом, Олег понял, что столешница по-прежнему находится на уровне бедер. Он наклонился вперед, заполз на стол, перевернулся на спину, облегченно перевел дух. Далекого выше не. Над тонкой ломкой пеленой, напоминающей полиэтиленовую пленку, порхали белые птицы. Одна похожая на аиста, и еще три крохотные, как куропатки. Еще там сидел какой-то мужчина в длинной белой рубахе со свистающей до колен седой бородой. В голове возник какой-то неясный вопрос, но улетучился еще прежде, чем ведун успел осознать, К чему он относится? Вокруг, играя радужными многоцветными оттенками, начали собираться коконы. Руки, замкните! попытался сказать Ведун, но на этот раз у него ничего не получилось. Ладно, уронив голову, подумал он. Если сами ничего не смогут, завтра снова повторим. как действие беляны кончится. Между тем поверхности коконов сомкнулись, слившись в единый огромный пузырь. Он тут же задрожал, ярко мигнул, и от него во все стороны покатилась серебристая волна. Почти сразу откуда-то справа возникла серая тень. Она метнулась в лист под пленку, совершила несколько витков, А затем начала плавно сидать прямо на середине. Олег на прядь сабела готовясь к отпору, но спохватился и расслабился. Твори мира нужно было не прогнать, а поглотить, иначе никак не получится завладеть его знаниями, найти ключ к наложенному на дом проклятию, впустить в себя. И только потом подавить, смять его волю и энергетику, растерзать душу в колчая, оставив только память, солиться в единое целое, но не потерять ничего от себя, уничтожив полную сущность противника. Бедон рывком раскинул руки, раскрываясь перед духом мертвеца душой и телом, выигнулся. подставляя проникновению свой живот и солнечные сплетения, и одновременно готовясь превратиться в стальной капкан, который захватит и разорвет врага. Но с прикосновением серой тени, вместо злобы, враждебности и решительности на него вдруг обрушилась тоска, огромная, неизбивная, нестерпимая тоска. наблевшая все тело от пяток до кончика волос, напитавшая жилы вместо крови, навзявшая кожу смертным холодом, смыслящая все мысли и желания, затопившая самую волю к жизни. От такой нестерпимой тоски и безысходности, от потери смысла своего существования, Олегу захотелось умереть. И настала тьма. Череп любовника. Зачем теперь жить? Зачем дышать? Кого любить? Ради чего трудиться, похать землю, поднимать хозяйство? К чему это? Зачем? Дорога медленно наползала, выкатываясь из за холма. По сторонам потрескивали под напором крепкого ветра сосны. Странно. Зачем все это теперь? Почему оно осталось? Неправильно все это. Неправильно. Прожужжавшая в воздухе крупнокалиберной пулей зеленая навозная муха до всей скорости врезалась в щеку. Олег невольно вскинул ладонь, хлопнув себя по лицу, Епять опустил руку на луку седла. Узкая колея, поджатая толстыми вековыми соснами, повернула влево, нагибая огромный замшелый валун, да так и потянувалась через склон на изкосог, делая спуск не таким крутым, как откос возвышенности. Средин на всякий случай чуть подтянул поводья, чтобы гоняя не разгонялась. Потом поднял руку, вглядываясь в ладонь, пока, наконец, не осознал, да, это его рука, и его кобыла, и его тело, и вообще, это он, целый и невредимый, только непонятно, где находится. — Электрическая сила! — охнул он и закрутил головой. Телеги катились позади, всего в нескольких шагах. Дведон натянул поводья и повернул голову к обозу. «Захар, что тут произошло, пока я в беспамятстве был?» Путята на передней повозке и его напарник, парень лет двадцати, хором взвизгнули. Захар с сыном от неожиданности подпрыгнули на облочке. «Ты?» — утробным голосом спросил старший. «Ты это? Ты кто?» Это я, Олег Ведун, проснулся и все для себя увидел, что тут было без меня. Ты это! Вытянул за шнурок, висящую на груди ладанку, путя то зажал ее в кулаке. Ты, как мы тебя окружили и мельника позвали, завыл страшным голосом, потом вскочил, землю начал грыть руками. Ну, унавесал у края провалившегося. Волна смертной тоски ударила откуда-то изнутри, сметая разум. Илья с полной ясностью вспомнил, как поднимался от мельницы и вдруг услышал ржание, крики мужские, громкие, угрожающие. В первый миг к Светлане кинулся с детьми, но спохватился, к кустам отвернул и в них затаился, сквозь ветви за домом наблюдая. Не побоялся. Вспомнил, что с хронтаями во дворе вырыт. Спрятаться туда быстро. Обороток крепкий, быстро не сломаешь. Распахнулась задняя калитка, из нее выскочил самузеек с тонкими усиками и клочком волос на подбородке, в кожаной куртке, штанах и мягких сапогах. Степняк, половец. Потом еще несколько вышли в загон, поймали бегающих там трех кабанчиков. Сноровисто обмотали им ноги. Половцы. Точно, половцы. Их повадки, их одежды. Опять послышались крики, но женских или детских среди них не различалось. Успела, стало быть, света с малыми спрятаться. Или убили, пульсировала ужасная мысль. Наконец послышался топот. Голоса стали удаляться. В наступившей тишине он выдержал еще немного, потом ринулся к дому, влетел во двор. Света, светлячок, ты где? Как ты, Света? Отзовись! Но он увидел покосившийся навес и сердце стукнуло через раз. Как раз под ним, возле угла, и делал он схрон, чтобы скотина все следы тайника быстро затоптала, чтобы сено крышку сразу засыпала, как домашние влезут. Олег кинулся вперед, раскидывая сухую траву, краем глаза увидел поила, опрокинутые аккуратно тайные пророды, прикрытые двумя гнилыми жердинами. Разгреб опилки, подцепил пальцами караидовский, рванул вверх и тут же увидел ее цвету с темным лицом. и неподвижными открытыми глазами. Она прижимала к себе Миллену, тоже тихую, воронившую крохотные ручки. Ниже из-под осыпавшейся земли было видно лицо вторуши. Рядом сидел привалившийся к стенке Ахон, тоже наполовину заваленный еще не сляжавшейся глиной. Задохлись, все задохлись. И так схрон крохотный совсем был, да тут еще продых залили, обвалилась половина. Задохлись все, стоясь, пока вороги уйдут. Никого больше нет. И опять волна, такой непереносимой смертной тоски и безнадежности, захлестнула ведуна. Завыл он, как волк голодный зимой, поднялся, выскочил со двора. Сдёрнул пояс, влез на нижние сучья березки, на которые ещё колыхались завязанные Светланиной рукой ленточки, перекинул через ветку, что на пару саженей над землей вытянулось, наска разотянул узлы, сунул голову в петлю и спрыгнул вперед. В середине дернулся с тольеркому впечатлению, мотнул головой, переводя дух. Свету им малых разрыл, на поленьницу вынес. Ну, ту, что из дров была, положил сверху、да、и запалил. Дорога тушь появилась. Мы потихоньку и поехали. Ну, ты в скорости догнал? Догнал. Сглотнул середин, оттер тильной стороной ладони лоб. Рука стала влажной. Похоже, пот пробил его изрядно. К пору всю одежду на сухую менять. Теперь ведун начал понимать истинный смысл случившегося. На двор мельника налетели половцы. Сам он в это время в реке трудился. Но семья, пока незваные гости ворота ломали, успела в схрон спрятаться. Вот только вентиляция залита, оказалось. И пока степняки грабили дом, им не хватило воздуха. Потом вернулся Творимир, увидел мертвую семью, жену любимую, детей. Не выдержал и повесился на первом же дереве. Его можно понять, как можно понять и чувство, которое возникало у людей, увидевших Хатынь, Сонгми, Бабий Яр. Жажду мести. Жажду любой ценой отомстить за творившим это нелюдям. Вот только к тому времени, когда жажда мести пробилась в душу мельника сквозь боль утраты, творимир был уже мертв. Но он, как всякий мельник, владел кое-чем из тайных знаний и нашел способ исполнить желание. Не объясняли все эти события только одного. Почему конем сейчас правит Олег Середин, с здравом умей и ясной памяти, а не хозяин разоренного двора Мельник творим мир?